Глава седьмая Двигатель работал тихо, но все равно. Нормально разговаривать в полете было невозможно. Мешал встречный поток воздуха. Поэтому я не сразу разобрал то, что прокричала Катя. «Что?» — крикнул я в ответ. «Батарея садится быстрее, чем я рассчитывала!» Она наклонилась к самому моему уху. «Ты со своим рюкзаком слишком тяжелый. «Запасную не взяла, что ли?» — прокричал я. «Нет!» — ответила Катя. «Но мы уже не так далеко. Я сейчас попробую набрать высоту. До места будем планировать!» Чтобы не напрягать лишний раз горло, я согласно закивал. Параплан довольно резко пошел вверх. Надо сказать, на подлете к Москве погода переменилась. Ощутимо похолодало, а небо заволокло серой осенней пеленой. Я думал, Катя ограничится парой тысяч метров. Аппарат хоть и был рассчитан на тандем, но был близок к предельной загрузке. Это ощущалось. Что, в общем, неудивительно. Я весил 95 Как раз неделю назад начал набор массы. Плюс рюкзак с вещами и деньгами. еще килограммов 15. И Катя была девушкой отнюдь не миниатюрной. Рост у нее под метр восемьдесят. Значит, весит около 70, А то и больше. Я чувствовал, как под комбезом перекатываются внушительные мышцы ее бедер. И все же мы продолжили набирать высоту. Краем глаза я видел экран полетного контроллера. Альтиметр уже показывал тысячи, и останавливаться на достигнутом Катя явно не собиралась. Становилось все холоднее. Внизу маски там, где на нее попадал теплый воздух от дыхания, уже появился иний. Я заметил, как участилось дыхание. Начал сказываться недостаток кислорода на высоте. Комбез, который мне выдала Катя, держался достойно, но после четырех тысяч холод начал доставать даже через него. Мы почти достигли кромки облаков верхнего яруса, и я уже хотел крикнуть Кате, чтобы она не вздумала подниматься выше. Легкий параплан мог обледенеть в одно мгновение, но тут двигатель вырубился. Мы повисли в ледяной тишине, над темнеющей землей. А вдалеке я смог разглядеть огромное оранжевое пятно света уличных фонарей большого мегаполиса. Позже я бы не определил, сколько времени занял этот спуск с тысяч. Мы как будто выпали из привычного хода времени, повисли посреди серой неопределенности. Но потом стемнело. Земля покрылась огнями поселков и автомобилей, едущими куда-то по своим делам среди темных-осенних дорог. Мы незамеченными приземлились на поле где-то на юго-западе, возле небольшого коттеджного поселка. По моим прикидкам, это была территория Новой Москвы. Фух! Натянули! Облегченно вздохнула Катя, отстёгивая подвес. «Ну и холодрыга же там!» «Это слабо сказано!» Я растирал ладонями задубевшие щуки. Еще и дышать нечем!» «Ничего, сейчас сауну включу, отогреемся!» «У тебя есть сауна?» — обрадовался я. Честно говоря, в голову опять полезли разные мысли. Одна неприличнее другой. Катя вместо ответа заговорщицки мне подмигнула и продолжила собирать параплан. Нам пришлось обогнуть глухой зеленый забор, чтобы выйти на главный вход в поселок. Он назывался Стольный. «Ну точно, Новая Москва», — подумал я и оказался прав. На входе Катя приветливо помахала охраннику. Тот важно кивнул в ответ. Это был самый обычный коттеджный поселок, как их множество расплодилось вокруг столицы. И дома тут были самые разные, от простых бревенчатых срубов до футуристических изящных конструкций из стекла и стальных балок дом куда меня привела катя оказался классическим двухэтажным коттеджем или особняком по правде говоря я не знаю в чем разница а узнавать лень она достала ключи нажала пару кнопок на пульте и мощная входная дверь возле гаражных ворот бесшумно распахнулась пропуская нас на территорию впечатляет сказал я оглядывая просторный холл ты не говорила что какая то шишка в своей организации да какая шишка небрежно бросила она обычный оперативник «Значит, это не твой дом? Он... это что-то вроде конспиративной квартиры? Можно пользоваться, когда необходимость есть. Но все равно очень круто». Катя рассмеялась. «Нет, что ты!» Она помотала головой. «У нас был вариант остановиться в корпоративном убежище в городе, но туда надо еще как-то добраться, так что оказалось проще привезти тебя домой. Так что добро пожаловать! Я тут живу!» «Как-то смело и необычно», — пробормотал я вот так вот смешивать рабочие и личное». «Гриша», — вздохнула Катя, — «ты еще не до конца понимаешь, что происходит. Пока что просто поверь. Так проще. Нам предстоит провести вместе довольно много времени». Я сам не заметил, как расплылся в глупые улыбке. В голове на назойливо вертелись мысли о сауне. В доме, как выяснилось, была далеко не только сауна. В подвале располагался полноценный спа-комплекс. Бассейн, джакузи и даже небольшой, но вполне функциональный зал с отдельными зонами — свободных весов, кардио и зоной функциональных тренировок. «Я бы тут жил», — пораженно пробормотал я, тут же смутился и добавил. «В смысле тут, в подвале?» «Ну, располагайся, если хочешь», — улыбнулась Катя. «Хотя я думала предложить тебе комнату в мансарде». Сауна прогрелась быстро. Вот и настал момент истины. Как мы туда зайдем? Вместе?» Я то и дело поглядывал на Катю, пытаясь угадать ее намерение. Ну вот, все готово, сказала она. В рюкзаке-то у тебя хоть какая-то запаска есть, хотя бы нижнее белье? Есть, кивнул я. Отлично. Значит, раздевайся тут. Вон там. Она указала в дальний угол подвала. Рядом с кардиозоной находится прачечная. Закинь в машинку на экспресс цикл Разберешься, как? Думаю, да. Отлично. Над стиралкой находится сушильная машина. Воспользуйся ей, а то нам ехать с утра. Обычным способом одежда высохнуть не успеет, а переодеть мне тебя не во что». «Супер, спасибо!» — кивнул я, все еще пытаясь поймать ее взгляд. «Теперь насчет сауны», — продолжила деловито рассказывать Катя. «Она финская, значит, никакой воды на камне. Они просто на это не рассчитаны. Я не люблю влажную жару». «Душ, ты видишь, слева от него за перегородкой купель». По идее, работники должны проверять каждый день, но на всякий случай убедись, что вода свежая, прежде чем нырять. Вот вроде бы и все. Хотя стоп. Она остановилась и посмотрела на меня. У меня сердце пропустило удар. Халаты в предбаннике. Там есть мужские комплекты. Кажется, твой размер тоже найдется. Если нет, закутайся в полотенце, пока одежда стирается. Она развернулась и, судя по всему, собралась выйти из подвала. А ты все таки вырвалась у меня. «Что я?» Катя остановилась и посмотрела на меня, недоуменно захлопав глазами. «Ну, мыться не будешь? Или греться, ну, там...» Я почувствовал, как по щекам растекается румянец. Наверное, еще никогда в жизни я не чувствовал себя настолько глупо. «Гриша!» Она удивленно подняла брови. «Мы всего день как знакомы. Да, ты симпатичный парень, но о близости я еще как-то не думала. Да и неправильно это, наверное...» Нам еще вместе работать предстоит. С этими словами она вышла и закрыла за собой дверь. Я еще минуту стоял, зажмурившись, пытаясь справиться с эмоциями. Потом вздохнул. Решил не париться по этому поводу, плюнул на все и пошел греться в сауну.